А мне еёнец в мои метели из Севастополя притопал, пронзил наивно и смертельно до слёз горчащей рифмой тополь. Вдруг, как и все, я совесть пропил. Крым подарили и не крякнули. Утопленник встаёт как штопор. На дне, как пуговицу с якорем, мы потеряли Севастополь. У нас Рим и Азия смыкаются. Мы истеричны и странны. Мы стали экономикадза, самоубийственны. страны